Неземной красоты аналитическая выкладка. Искренне восхитился я. Но, честно говоря, перспектива тащиться на паркиду за пищей для умозаключений светлейших голов нашей разведки меня настолько угнетала, что я почел за лучшее лишь глубокомысленно промолчать. Разуваева, похоже, волновало то же, что и меня. — Ну и як мы цезрабимы, командир? — спросил он. — Цешпаркиида. Нас не собьют кислой матери без лишних разговоров. Я бы сбил. Так мы ж на чаругских машинах полетим, голова, пояснил мысль начальство Клим. Именно. Это Иванов включился. Для клонов вы чаруге, которые, как всем известно, нейтральны и имеют свойство летать где хотят. Любопытство — залог физического выживания чаругов из касты восхищенных. И нам, и клонам эта особенность известна. Наши сверхдержавы воспринимают их наплевательское отношение как с территориальности более чем спокойно. Также напомню, что ваши машины оснащены гравимодуляторами, а значит ваши переговоры засечь и дешифровать невозможно даже теоретически. Такие же модуляторы установлены на двух осмодеях, которыми воспользуемся мы с капитаном Браун-Железновой для координации действий. «А почему вдвоем?» – спросил я. Это ж при любых раскладах страшный риск. Сашу-то зачем? Александра фыркнула. Тоже мне рыцарь печального образа. Именно потому что риск, Андрей. Если со мной что-нибудь случится, операцию возглавит Александра. Но вы-то на осмодеях. Вас за чуругов не примут, настаивал я непонятно зачем. Не примут. Но осмодеи оснащены двумя сюрпризами комплексной установкой маскировки завеса, ею мы будем прикрывать вас на подходе к цели и генератором всережимной невидимости грифин Это экспериментальная разработка. Существует всего в пяти экземплярах. Стопроцентной гарантии не даст и она, но все же. Про завесу я слышал. Мощное устройство. Поляризует вакуум, выпускает газопылевой шлейф, облака холодной плазмы. Что такое «Гриффин» не имел ни малейшего понятия. Порядок действий рисовался не нехитрый, но эффективный. Осмодеи имеют колоссальную автономность, как и чарукские машины. Это же «флугеры» в кавычках, а на деле маленькие планетолеты. Используя сие качество, мы выходим из X-матрицы на расстоянии 3 миллионов километров от паркиды под прикрытием колец планеты-гиганта Бирн. Идем группой под завесами осмодеев, подлинных королей информационной борьбы. На дальних подступах к паркиде наш выход. Начинаем облет ключевых объектов по наведению с орбиты. Фиксируем все и сваливаем обратно за Бирб, где нас уже подберет Зуйха. Вынужден напомнить, товарищи, что риск велик. Опять-таки вынужден напомнить, что в вашей головы встроены бомбы с дистанционным управлением. «Более того, заминированы будут и все ваши машины. Сами понимаете, захват вас или ваших бортов надо исключить даже в теории. У меня все. Сейчас дзуйха начинает прицельное маневрирование и разгон. Вам же я категорически приказываю отдохнуть. Путь не близкий. Сходите в баню, выспитесь. Разойдись. Вот характерный маркер нашей службы в те дни». Зуйха где-то маневрировал, куда-то прицеливался, а мы понятия не имели, где находимся. Только конечная цель, задание и бомба в основании черепа. Дни были заполнены всяким. Сантуш ухлёстывал за Александра, будто пубертатный юнец. То есть, ну, очень настойчиво. И вот же, блин, удалось ему растопить лёд. Саша внезапно принялась с ним флиртовать. Она меня даже не смотрела. Я тоже не смотрел, чисто из мести. Из полезного выспался раз, баня два. Все как положено, парилка, веник, ледяной бассейн, массаж. Ну и водочкой добили это дело. Форменное свинство пить после бани. Но рассудив, что здоровье нам может и не понадобиться, плюнули и употребили. Горячий юженин Сантуш долго сопротивлялся. Он никак не мог понять, как можно добровольно лезть в раскаленную влажную топку и хлестать друг друга вениками. — Ничего, брат, ничего, — пробасил Настасьян и, воспользовавшись подавляющим превосходством в массе, затолкал Камача Эннелинферно де Круда. — Ты, брат, говорил, что и водку не пьешь. Это все от твоей латинской необразованности. Сейчас, вот так. Уроженец Большого Мурома и сам был не немаленький. Здоровяк Камач оказался на его фоне подростком. — Идиота! Русый идиота! — выл Сантуш под веником. — Ничего, мы люди православные, в Бога веруем и водку пьем. — но вертодокса, юсуэуна католика! Камача запоздало но громко, во весь голос вспоминала о своем католическом вероисповедании. — Папуля, вот я сейчас из тебя всю гадость-то повышибу. И латинство твое мерзкое, и табачище твой жевательный, и табачище нюхательный. Ударение на букву А, разумея отвратительные Сантушевы привычки. В самом деле ничего. После третьего захода, до да с контрастным бассейном, да с холодным квасом, Сантуш размяк дальше парился уже без посторонней помощи. Но уж насчет водку не пьешь, так тут Клим и вовсе погорячился. Выпить Камрад Сант уж был не дурак. Результировали баньку родной 40 сорокоградусной все вместе. И Камача не отставал. По распоряжению Иванова поляну застелили в капитанском салоне, чтобы не разлагать экипаж. И все было как надо. Водочка, горячая, обильная еда. С уважением к продукту и процессу. Сам вождь, конечно, не пил, да и появился из вежливости на 10 минут. — Вы не находите, друзья, что... — промычал Камачи, когда за Ивановым прошипел пневматический замок, герметизируя салон. — Даже и не знаю, как сказать. — а чего стесняться? — ответил Кутайзов. — Кормят, будто гусей на убой. он даже выпить разрешили, хотя в походе оно положено только радиоактивной БЧ. — М-да. Артем поддел полную ложку дымящегося пюре и внимательно ее обозрел. Гуси не гуси, но точно как в последний раз. Не помню, чтобы на авианосце так кормили. — Грибочки дивно хороши, — сказал Настасьин, и моментально с теми грибочками расправился. — Иси к малой соли. — На что жалуетесь, братья? — Жить надо сегодня. — Жить надо сегодня. Ибо что будет завтра одному богу ведомо? Ну, за прекрасное сегодня предложил я, завладев потным графинчиком, с целью начислить. Артем повелительно взмахнул рукой, и мы употребили. Только Клим отстал, так как занимался снаряжением мощнейшего бутерброда из сигамалой соли с лимонным соком, сыром и хлебом. А что за ерунду унес наш папа? Насчет гипнокодирования и прочее. Спросил Кутайсов, закусив котлеткой. Всем известно, что это чушь. Или не чушь? Это ты, Паша, чушь. Ответил Камачи, увлеченно нацеживая водку по ножу в стопку с томатным соком. Псикодирование вполне реальная вещь. Видел я парней после спецобработки у нас тремезий. Ни черта хорошего. Но это грубая работа. Есть варианты с куда более тонкими настройками. Вы в России просто ничего не знаете, как дети, клянусь святым якому». Камача опрокинул получившуюся двуслойную смесь в глотку и зажмурился. «Я не чушь», — обиделся Кутайсов. Видеть не видел, но сам лично лежал под мозголомом. Технология, в общем, схожая, насколько я понимаю. Поддержал я Сантуша, Встал и вторгся внутро судака с фрикадельками под томатным соусом. Секунд 700 пришлось истратить на объяснение, что такое тетротамин, психосканер, как я под него угодил, как выбрался и какие еще фокусы вытворяли умельцы Эрмандады вдали от державных очей двуглавого орла. Я в шоке. За Румянцева? Чтобы тебе, брат, и дальше так везло. Поднял стопку Куревенко. Давай, наливай Румянцев. Мы выпили, а я засмущался. Ничего, — Ничего-ничего, — сказал Клим. — Вы с Камачей как кастер и лукс. Хочешь огурчик? — Я Камача, — поправил Сантуш, пока ваш неумелый рассказчик отмахивался от огурчика. — Ненавижу закусывать разными соленьями. — И как только таких подлецов терпят! — возмутился Разуваев, изъяснявшийся сегодня для разнообразия на чистом русском. «Ирмандада ваша, концерны! Если правда то, что вы с Андреем рассказываете, надо там порядок навести. Вот кончится война!» «За победу!» — возвестил Ревенко, а мы поддержали командирский почин. Я завладел жульеницей, отворил крышку и произвел разгром содержимого, а Клим отделил всех горками салата столичного, исходившего майонезом. Канмача заправился еще одной кровавой а после и нюхательным табаком из манерки, что всегда была при нем. «Ты, Арсений, служишь в ЭОН, которая ни по каким документам вообще не существует, а еще удивляешься. Такие, мол, подлецы поселились там-то и там-то». Камача расположил себя в кресле поудобнее и продолжил. «Ты будто не знаешь, что перед законом все равны, но некоторые равнее». Или ты, наивный юноша, серьезно полагаешь, будто в нашем замечательном государстве все тебе рассказывают, показывают, и все-все по закону? Ты видел пилотов с огневыми двадцатками? А то и с полтинниками. Да прямо здесь, на Зуйха. Война только началась, а у него 50 боевых вылетов. Где налетал? Кругом же мир. Вот такой значит мир». 20 боевых вылетов просто за выслугу лет не повесят. Это тебе не юбилейный 540 лет ВКС. А потом мы их хорошо так приняли. После баньки оно вообще... КПД повышается, если вы понимаете, о чем я. Наговорились о политике. Мы с Сантушем дуэтом спели про дела в Тримезианском поясе. Политика надоела. Мы молодые и крепкие мужчины неумолимо свернули разговор на Баб. В конце которого Камачи еще занюхал табаку и сообщил собранию, что немедленно пойдет добиваться взаимности у одного капитана Габ с вот такими ногами и удалился. Попойка, которую так и подмывала назвать отвальной, сама с собой сошла на нет. Еда остыла, водка кончилась, а мы разбрелись по каютам, оставив на овальном капитанском столе натуральный бардак. Я закуклился в пустой каюте. Сон пришел, как девятый вал с фантастического полотна художника Челезова «Гипершторм». Часа в три ночи, сквозь забытье, было мне явление Сантуша, спикировавшего в свою койку. Добился он взаимности от прекрасной неприступной Александры. Не знаю, не спрашивал. А теперь вот думаю, что жалко, если нет. Январь 2622 года. Район Бир-Паркида. Система во храм. Здесь Ника. Идем на крейсерской. Интерпланетарный режим. Кивер на связи. Держу 100 махов. Норма. Я Комета. Системы в штатном режиме. Кистень. Норма. Че -гевара. Наблюдаю легкую поляризацию вдоль плоскостей. Никаких замечаний, но странно. Жар-птица, у меня то же самое. Из-за этого небольшая засветка по тактическому радару. Ладно, спишем на фокус ирачьей техники. Осмодей, как у вас? Мы рубим космос системе во храм. Страшно сказать, прямо в личном полисаднике с этатой базорг Глонского Верховного Главнокомандования. Позади исчез Дзуйха, проглоченный демонами Икс-матрицы. Прямо на нас наползает колоссальный шар, голубоватая дымка, расчерченная пурпурными волнистыми полосами и темно-лиловыми, почти черными завихрениями. Это Бирб, газовый гигант. Он кажется диском, обычное обманзрение Как подлетим поближе, превратится в блюдце с загнутыми вперед краями. Кабина обещает приступ клаустрофобии. Как вы помните, чарукские флугеры не имеют остекления, только трансляцию на панораму от сотен световодов и десятков внешних камер. Сплошная броня. Пока ничего страшного. Иллюзия прозрачного колпака полная. Даже лучше. Обзор просто великолепный. Иногда кажется, что твой ложемент гуляет сам по себе в открытом космосе. Есть такая полезная в бою функция, когда по команде пульт целиком или частично накрывает голограмма, эмулирующая вид под брюхом. Умеют чертовы космораки или космопауки строить технику. Собственно, все на усмотрение пилота. Хочешь, задний обзор можно вывести вперед. Хочешь, под кресло, пожалуйста. И все исполняется чарукским парсером быстрее, чем товарищ пилот успевает дать команду. Неважно, голосом или набором клавиш.